Глава девятнадцатая. Мэри, крадучись, вошла в больничную палату, где лежал Понтор. Хирурги без труда удалили пулю. В конце концов, посткраниальный отдел у неандертальцев практически идентичен таковому у homo sapiens. К тому же Хак, по-видимому, консультировал их во время операции. Понтор потерял много крови, и в нормальных условиях ему бы назначили переливание.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 Мэри смотрела, как широкая грудь Понтера поднимается и опадает. Она вспомнила, как увидела его впервые. Это тоже произошло в больничной палате. Тогда она смотрела на него с изумлением, не могла поверить, что живые неандертальцы существуют. Однако теперь она смотрела на него не как на диковинный экземпляр, на уродца, на невозможную игру природы. Сейчас она смотрела на любимого человека. И это разрывало ее сердце. Внезапно глаза Понтера открылись. Мэри тихо произнес сон. Я не хотела тебя разбудить, сказала Мэри, подходя к его кровати. Я уже не спал, сказал Понтер. Хак играл мне музыку, а потом я почуял тебя. Как ты? спросила Мэри, придвигая кровать и стул.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 Поскольку он являлся представителем официально признанного иностранного государства, хотя один из битых им пешеходов умер. Глубоко сидящие глаза Понтера округлились. Но и в любом случае сотни людей видели, как он стреляет в тебя, а потом в Тукану, прежде чем она отреагировала так, как, в общем, так как отреагировала. Как я сказал, ее действия вероятно будут признаны самообороной.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 Чтобы стало с этим, с этим Руфусом Коулом, Понтар нахмурился. Подумать только, Гликсенское имя, которое я могу выговорить без труда, и оно принадлежит человеку, который хотел меня убить. Так вот, чтобы стало с Руфусом Коулом, если бы он не погиб, его бы судили, ответила Мэри. Если бы его признали виновным, он бы отправился в тюрьму.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 У нас и так было достаточно много тех, кто выдражал против открытия портала, и сейчас их позиции у прочились. И ты можешь это сделать? Просто решить остаться здесь и все? Не только могу, но и сделаю. Могут быть проблемы, но я к ним готов. Вау, тихо сказала Мэри.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 Как Уоллпов и Татерсаль сцепились на съезде в Канзас-Сити? Это собрание специалистов по древним людям? – спросил Понтор. – Ага, – ответила Мэри. Там будут почти все, кто изучает древних людей в нашем мире. Поверь, тебе будет очень интересно познакомиться с ними. Понтор нахмурился, и на какое-то мгновение Мэри испугалась, что он обидился. Как мы туда попадем? Я тебя отвезу.